глава 42. я пыталась заставить себя подняться но из за чувства полного опустошения внутри мое тело мне не подчинялось только глаза подавали признаки жизни моргая смотрела в потолок мысленно пытаясь подсчитать сколько дней прошло с момента страшного известия все дни сплелись в однообразную паутину а мое горе виделось огромным кровожадным пауком сжирающим изнутри тяжелой рукой я нащупала край тумбочки и вцепившись в нее не отпускала пытаясь медленно но верно вернуть себя к жизни миття обманул Он не вернулся, забрав с собой кусочек моего сердца. Теперь будущее казалось бессмысленным и пустым. Я не ходила на лекции не хотела ни с кем общаться, выбрав себе в союзнице боль. Распахнув глаза, я какое-то время металась между сном и явью, однако звонок в дверь, собственно и послуживший причиной моего пробуждения, стал лишь настойчивее. «А вдруг это Митя?» — пронеслась в голове шальная мысль, и силы мгновенно вернулись. В попыхах, натянув поверх пижамы халат, я вылетела в коридор и, наплевав на все предостережения, распахнула дверь. Передо мной, грустно улыбаясь, стоял Богдан, а на его руках поскуливал черноухий воин. «Роза, я знаю, ты никуда не ходишь и не хочешь ни с кем говорить. Но уверен, у вас с ним точно получится найти общий язык». Брат Димы протянул мне щенка, буравя прямолинейным взглядом. «Я не... Он тоже безумно скучает, как и все мы. Воин должен жить с тобой», — добавил парень, тяжело вздохнув. Я не нашла, что возразить, ошарашенно принимая собаку. Лизнув мою шею, щенок радостно вильнул хвостом. В этот миг меня погребло под лавиной наших совместных воспоминаний. Первое свидание в Макдональдсе, первая ссора, первый поцелуй. Поспешно отворачиваясь, я захлопнула дверь, даже не пригласив Богдана войти, а сама прижала маленького воина к груди, задыхаясь от подступающих слез. Вселенная всеми силами пыталась нарушить мое затворническое существование, ближе к вечеру подослав маму. Она, как обычно, принесла горячую еду, помыла тарелки, скопившиеся в раковине, осторожно прощупывая мое эмоциональное состояние. После нескольких дежурных вопросов родственница поинтересовалась. «Дорогая, как ты смотришь на то, чтобы слетать на недельку в Турцию?» Поймав мой недоуменный взгляд, тут же добавила. «Лешка с радостью составит тебе компанию. Думаю, несколько дней не отразятся на учебном процессе. Там бархатный сезон в разгаре, ласковое море, солнце, фрукты. Роза, почему ты молчишь?» Мама нервно пригладила волосы. «Митя пропал без вести, а ты предлагаешь мне погреть кости в Турции?» «Доченька, я очень переживаю. Эта поездка поможет развеяться, вновь почувствовать вкус жизни». Заламывая руки, я поднялась из-за стола. «Митя пропал в тайге!» Я заорала до хрепоты, вылетая за дверь. Воин побежал следом. Через несколько минут звук шумящей воды, доносящейся из кухни, стих. Входная дверь хлопнула. Наконец, квартира погрузилась в привычную гробовую тишину. «Иди сюда!» Я усадила подросшего откормленного щенка на колени, припоминая, как нашла его голодным и дрожащим от холода в подъезде несколько месяцев назад. «Не волнуйся, твой хозяин скоро вернется, иначе быть не может». Собака печально заскулила в ответ. Спустя пару недель ежедневных уговоров родственников, я вновь вернулась в университет и даже начала сама себя обслуживать, в глубине души надеясь, что они клюнут на эту уловку, рано или поздно оставив меня в покое. Я готовилась к письменной работе по истории русской литературы и думала о Мите, убиралась в комнате и думала о Мите, читала перед сном и все равно думала о Мите. Почти не ела, потому что была сыта своей борью, буквально заставляя себя цепляться за любую механическую работу, как за соломинку, чтобы прожить еще один день из череды пустых бессмысленных дней впереди. «Нет!» — я кричала, скрючившись на кровати, сминая одеяло в кулак. Он снова мне приснился. «Снова, снова!» Блаженство от эфемерной близости испарилось, сменяясь привычной агонией. Путаясь в простынях, я взяла ноутбук и, открывая, положила его на колени, пытаясь хоть ненадолго отвлечься от тяжелых мыслей. Внимание сразу привлёк красноречивый заголовок одного из пабликов, на который я оказалась подписана. «Мутная история Дмитрия Воинова» мерцала красными буквами на тускло подсвеченном экране. В статейнике ананим утверждал, что Митя и другой солдат сбежали во время военных учений, называя ребят дезертирами и трусами. Несмотря на то, что никакой доказательной базой под собой эти бредни не имели, в комментариях несколько сотен человек, не стесняясь в выражениях, перемывали любимому Костя. «Дезертир! Предатели Родины! По-любому сейчас где-нибудь попивают пивко! Чего не сделаешь, лишь бы не служить!» «Вот такие нынче солдаты!» Проревев до рассвета, я щурилась от ослепительных солнечных лучей, понимая, что больше так не могу. Я должна была выплеснуть свою боль, иначе она могла вывернуть мою душу наружу. Вновь включив компьютер, открыла документ Microsoft Word и начала писать. Долбила по клавишам с такой силой, что они испуганно дрожали, пока я изливала разрушающие мысли. Начала сначала, в деталях описывая момент нашего знакомства. Смеялась как ненормальная, вспоминая, как подумала, что Дима местный гопник хулиган, как потом нам пришлось играть пару влюбленных во время Великой Отечественной войны и фейерверк в честь его совершеннолетия и долгие прощания на подоконнике в подъезде между первым и вторым этажом. Очнувшись ближе к обеду, я вдруг поняла, что нашу историю преступно хранить в запертом чулане моей души. Какую бы чушь ни писали про Митю, во имя его светлой памяти я обязана была поделиться историей нашей первой любви и боли. Первая любовь. Я напечатала название вспотевшими пальцами, изо всех сил щуреуставшие уставшие слезящиеся глаза, после чего зарегистрировалась на крупной блогерской платформе, загружая свой первый пост. Так как учебу я благополучно пропустила, то собиралась выпить кофе и сходить в магазин, однако настойчивый телефонный звонок нарушил планы. «Роза, привет!» — сипло поздоровался Богдан. «Привет!» — ответила напряженно. «Спасатели кое-что нашли!» — добавил парень, шмыгнув носом. «Что?» — я зажмурилась в дорезе в глазах. «Окровавленный фрагмент Митькиной одежды на болотах! Похоже, он все-таки...» Недослушав, я резко бросила трубку, искривляя губы в кривой болезненной ухмылки. «Митя жив!» Я мысленно закончила прерванный разговор.